Глава 21 Закончив с посудой, я поднялась по лестнице и оказалась в выделенных нам покоях. Но что могу сказать, ректор постарался на славу и не поскупился точно. Одной защиты, пока шла, насчитала уровней семь. Это видимых глазу, а невидимых могло быть и точно больше. Что не говори, а Тайрон ответственно подошел к нашей безопасности. Уверена, что и на занятиях мы без присмотра не останемся, не зря же он о чем-то тихо переговаривался с Амадеем. Лестница заканчивалась широким коридором, освещенным магическими светильниками, переходящим в просторную гостиную. Не такую, конечно, большую, как внизу, но и этого будет достаточно, чтобы посидеть у горящего камина зимними вечерами. Кстати, здесь был и полупустой книжный шкаф, который можно заполнить по своему желанию, и уютный диван в бежевых тонах, пара кресел тоже имелись, как и огромная белая псина, лежащая рядом с одним из них. «Это еще что за дивный зверь?» пробормотала я, наблюдая за тем, как пес лениво зевнул, продемонстрировав два ряда острых, как бритва зубов, и потянувшись, направился в мою сторону. Собак я не боялась, особенно теперь, когда могла оборачиваться драконом, но, судя по горящему взгляду, этот зверь обычным точно не был. «О, ты уже успела познакомиться с нашим новым питомцем?» Рэй появился в дверях в расстегнутой рубашке и штанах, надетых на влажное тело. Видимо, только что вышел из душа. И, кстати, очень вовремя, а то я уже даже не знала, как реагировать на приближение псины. Нита. Это вьюга, подарок ректора, еще один призрачный пес. Своего он приставил к Ламире, а тебе раздобыл эту красавицу. А как же Элли? Их метаморфы дадут фору любому зверю, — отмахнулся муж. А вот у тебя такой защиты не было. Какие еще сюрпризы меня ожидают? Погладив по шелковистой голове огромной псины, оказавшейся довольно миролюбивой, — уточнила я. «Под кроватью в спальне никого не спрятал? А то, мало ли, вдруг там еще какая-нибудь супернавороченная магическая защита сидит с восемью лапками и десятком глаз». «Нет, не спрятал», — задумчиво протянул Снежный. «Хотя ты подала хорошую идею насчет арахнида». «Рэй!» — вскричала я, скрестив руки на груди. «Да шучу я, шучу». Тихо посмеиваясь, успокоил меня любимый. «Пойду немного поработаю в кабинете». Снежный махнул рукой в сторону одной из дверей. «А ты ложись отдыхай. Завтра первый учебный день, и легким он точно не будет». Оставив на моих губах сладкий поцелуй, Реймон скрылся за дверью кабинета, похоже, уже полностью освоившись на новом месте. «Я же в сопровождении в юге». Отправилась изучать местные достопримечательности в виде ванной и спальни. В плотяных шкафах нашлась моя одежда, разложенная по полочкам. Платья же висели ровными рядами на вешалках. Последний раз я видела эти вещи в доме Реймона до нападения Василиска. Значит, пока мы сегодня общались с Мирандой, кто-то переправил их сюда. Раскладывала по полочкам точно Ламира, судя по ее фирменному стилю. А вот доставил сюда, скорее всего, отец. Кому-то другому вряд ли Рэй это позволил бы сделать. На трюмо стояли любимые баночки с кремами собственного производства нашей ведьмочки. Лежали дорогие сердцу мелочи в виде заколок и брошей. В общем, близкие сделали все возможное, чтобы я чувствовала себя здесь как дома. И на душе от осознания этого сразу же потеплело. День выдался очень долгим и насыщенным, поэтому, приняв душ, я забралась в огромную кровать, неуверенная, что смогу заснуть без мужа, но стоило коснуться головой подушки, как меня тут же сморил крепкий сон без сновидений. Не зря говорят, что утро добрым не бывает, вот и для меня оно началось не с поцелуя любимого, а со слюнявого облизывания шершавым языком моего уха. «Фу, в вьюга!» Подскочив к кровати, я мгновенно определила причину моего пробуждения. «Мокро же!» Довольная псина, виляя хвостом, скрылась за приоткрытой дверью спальни, откуда послышался тихий голос Ламиры. «Разбудила? Умница!» — шептала сестра. «С меня сахарная косточка. А то ведь она у нас такая соня, что до обеда можно ходить вокруг да около, и все без толку а сигнала, который будил нас в общежитии, здесь, увы, не слышно. «Вот же заговорщицы!» Закрывшись в ванной комнате, ворчала я, смывая мокрые слюды слюнявого преступления, оставленные собакой на моем лице. «Все никак в нормальной семье. Ни тебе доброго утра, ни спокойной ночи. Подъем, отбой — вот и все нежности». Приняв душ и переодевшись, я вернулась в спальню только сейчас обнаружив, что Рэй так и не ночевал здесь. Постель с его стороны оказалась нетронутой. Прямым ходом, направившись в кабинет, я распахнула дверь, собираясь возмутиться, но тут же тихонько закрыла ее снова, поскольку Рэймон, уткнувшись лбом в локтевой сгиб, спал, склонившись над столом посреди вороха документов. Пожалуй, вместо яростных криков ему сейчас гораздо приятнее будет услышать ласковый голос любимой и увидеть перед собой чашечку горячего травяного чая. Растёшь, деточка!» — похвалила меня Нелада, когда, сбежав по лестнице и поздоровавшись с девчонками, я нагрузила на поднос пирог и заварной чайник с чашкой. «Так держать!» Ее слова были приятны но реакция Снежного, когда я принесла ему чай и разбудила легким поцелуем, оказалась гораздо ценнее. Его растерянно-удивленный взгляд, сменившийся счастливой улыбкой, оказался для меня самой настоящей наградой. Хорошо, что не накинулась с претензиями. Ему сейчас и так нелегко. «Столько дел накопилось. Сама видишь». Разведя руками, словно оправдываясь, произнес Милый с набитым ртом, пытаясь переживать огромный кусок пирога, засунутый им в рот пару секунд назад. «Вижу. Только давай договоримся, что дела делами, а отдых по расписанию». Коснувшись губами его щеки, пожурила я. «А то знаешь ли, дурной пример заразителен». Намёк понял, приму к сведению». По-военному отрапортовал муж. «У тебя хотя бы получилось отдохнуть на новом месте?» «Спала, как младенец», — кивнула в ответ, забирая опустевшую чашку и блюдо из-под пирога. «Так что к первому учебному дню готова». Хотя уже через два часа я не была так уверена в сказанном, поскольку первым занятием нам поставили магические плетения, которые теперь вел сам лорд Рейстон-старший, оказавшийся дотошным преподавателем, требующим от адептов невозможного. И ведь ладно бы мы учились этим магическим плетением, сидя в аудитории, но ведь нет, нас выгнали неровным строем на мороз и заставили отрабатывать задания во время преодоления полосы препятствий. «Изверк!» — стев прямо в сугроб, пробормотала Элина. «Чтобы я хотя бы еще раз угостила его своим фирменным пирогом, А ведь когда Амадей сказал, что программу усложнили, я даже не думала, что настолько. «Не ной, подруга. Другие первокурсники бегают наравне с нами», плюхнувшись рядом с ведьмочкой, констатировала Ламира. «Главное, чтобы они не узнали, кому обязаны таким пересмотром учебного процесса», усмехнулась я. «Иначе нас в соседнем леске кто-нибудь из них и прикопает, по доброте душевной». «Чего сидим? Кого ждем?» Оказавшись рядом, вскричал достопочтимый лорд Рейстон, энергия у которого, того и гляди, начнет плескаться из ушей. «Темные сущности ждать не станут, пока вы, кумушки, обсудите последние сплетни, так что встаем и бежим вон к той деревянной стене, где вас ждут дроу, чтобы отработать приемы самообороны». «Но что сказать? Повезло так повезло». И ведь старается весь преподавательский состав ради нас, судя по их торжественным речам сегодняшним утром, чтобы взрастить достойную смену великих магов. Но что-то от этого легче не становится. Причем досталось не только первому курсу, но и остальным тоже. С тяжким вздохом мы подобрали подолы плащей и поплелись в указанном направлении, надеясь, что следующая пара пройдет для нас с большей пользой. Хотя что еще под этой пользой подразумевать? «Ладно, девочки, прорвемся», — приободрила Селина, увидев, что в указанном месте ее ждет Амадей. «Прорвемся, куда же теперь деваться? Главное, прорывалку не надорвать на старте», — проворчала Лами. И я в этот раз была с ней полностью согласна. Магические плетения плавно перетекли в урок по самообороне которой было поручено провести Амадею и его воинам. Сокурсницы вздыхали и хлопали ресницами, надеясь на послабление с их стороны. Зря надеялись. Парни хоть и отвечали улыбками на порывы ветра, поднимаемые ресницами местных красавиц, но строго следовали учебному плану. В итоге через положенные два часа мы еле-еле плелись на обед. Мужа тоже фирменным пирогом больше кормить не будешь. Не смогла удержаться от колкости в сторону подруги. Мужа придется», — вздохнула ведьмочка. Как я его горемыку голодным оставлю? Вот и где справедливость. Посмеиваясь, села на парковую скамейку Ламира, чтобы вытряхнуть из сапог набившийся в них снег. Он гонял нас дольше и больше, чем лорд Рейстон, а наказания не получит. «И не говори!» — поддакнула я. Дискриминация старшего поколения на лицо «Да ладно вам!» — отмахнула Селина. Растрещались как сороки, так и быть, всех накормлю. «Ура! Вкусным ужином мы сегодня обеспечены!» Подскочив со скамейки, пропела Лами. «Ну а завтра будет уже моя очередь. А послезавтра нас порадует Нита». «Ух, как я вас порадую!» — фыркнула я в ответ. «Если учесть, что готовка вообще не мое». «Да ладно, справишься!» Одновременно отмахнулись девчонки, словно им было сказано о какой-то мелочи, а не о важном факте, который напрямую касался их жизни и здоровья. «Ну-ну, я предупредила». Посмеиваясь и споря, мы дошли до столовой, где нас встретил Тайрон. А дро, ушедшие позади, тут же исчезли с горизонта. Выходит, мои подозрения оказались верны. Одних нас не оставляют ни на минуту. С одной стороны, это радовало, но с другой... Находиться под постоянным присмотром — то еще удовольствие. «А Рэй разве не будет с нами обедать?» — удивилась я, глядев в столовую в поисках мужа. «Он самодеем на персональном задании» покачал головой Тай, глядя исключительно на Ламиру, но отвечая при этом мне. «Вечером на общем сборе все расскажут, не переживай». «Вот всегда так. Как что-то опасное, так сразу Этмар в деле», — проворчала я, но спорить не стала. Понабрав себе на поднос всякой всячиной, желая подкормить дракошу, я уселась за наш столик под удивленные взгляды подруг. Аромат, поднимающийся с тарелок, щекотал нос, вызывая зверский аппетит. И я порадовалась, что не стала себе отказывать в такой мелочи, как хороший обед. Тем более, из-за искорки на фигуре это все равно не отразится, так что можно расслабиться насчет еды, чего раньше я себе все равно позволить не могла, как бы не утверждала обратное. «Куда тебе столько?» — озвучил Тайрон, таившийся в глазах девчонок, вопрос. О, так я же вам еще не рассказала одну замечательную новость. Оставшееся время до занятий прошло в обсуждениях моей драконицы и момента ее появления. Подруги, как и Тай, были удивлены, но искреннюю радость, что отражалась на их лицах, подделать было невозможно, а это дорогого стоило. Оставшиеся занятия прошли без приключений, оно и понятно. Какие приключения могут быть на расоведении или истории магии? Разве что кто-то упадет со стула, уснув из-за количества перечисляемых имен наших правителей и главных древних родов, а также нудного тона преподавателей. Так что вечера я ждала с особым нетерпением.